Вдруг князь Ща как-то позволил себе намекнуть на близкий и новый переворот в семействе, на несколько слов проскользнувших у Лизаветы Прокофьевны, что, может быть, придется опять оттянуть свадьбу Аделаиды, чтоб обе свадьбы пришлись вместе. Невозможно было и вообразить, как вспылила Аглая на все эти глупые предложения, и, между прочим, У ней вырвались слова, что она еще не намерена замещать собой ничьих любовниц. Эти слова поразили всех, но преимущественно родителей. Лизавета Прокофьевна настаивала в тайном совете с мужем, что объяснится с князем решительно насчет Настасии Филипповны. Иван Федорович клялся, что все это одна только выходка и произошла от оглаенной стыдливости, что если бы князь Ща не заговорил о свадьбе, то не было бы и выходки, потому что Аглая и сама знает, знает достоверно, что все это одна клевета недобрых людей, что Настасья Филипповна выходит за Рогожина, что князь тут не состоит ни при чем, не только в связях, и даже никогда и не состоял, если уж говорить всю правду и истину. А князь все-таки ничем не смущался и продолжал, блаженствовать. О, конечно, и он замечал иногда что-то как бы мрачное и нетерпеливое во взглядах оглаи, но он более верил чему-то другому, и мрак исчезал сам собой. Раз уверовав, он уже не мог поколебаться ничем. Может быть, он уже слишком был спокоен, так, по крайней мере, казалось и Ипполиту, однажды случайно встретившемуся с ним в парке. Но не правду ли я вам сказал тогда, что вы влюблены? Начал он сам, подойдя к князю и остановив его. Тот протянул ему руку и поздравил его с хорошим видом. Больной казался и сам ободрённым, что так свойственно чахоточным. Он с тем и подошел к князю, чтобы сказать ему что-нибудь язвительное насчет его счастливого вида. Но тот же сбился и заговорил о себе. Он стал жаловаться. Жаловался много и довольно бессвязно. «Вы не поверите», — заключил он, — «до какой степени они все там раздражительны, мелочные, эгоистичны, тщеславны, ординарны. Верите ли, что они взяли меня не иначе, как с тем условием, чтобы я как можно скорее помер? И вот все в бешенстве, что я не помираю, что мне напротив легче, комедия, бьюсь об заклад, что вы мне не верите». Князю не хотелось возражать. «Я даже иногда думаю опять к вам переселиться», — небрежно прибавил Ипполит. «Так вы, однако, не считаете их способными принять человека с тем, чтобы он непременно и как можно скорее помер?» «Я думал, они пригласили вас в каких-нибудь других видах?» «Эгея! Да вы-таки совсем не так просты, как вас рекомендуют!» «Теперь не время!» А то бы я вам кое-что открыл про этого ганечку и про надежды его. Под вас подкапываются князь. Безжалостно подкапываются, и даже жалко, что вы так спокойны. Но, увы, вы не можете иначе. Вот о чем пожалели засмеялся князь. Что ж, по-вашему, я был бы счастливее, если бы был беспокойнее. Лучше быть несчастным, но знать, чем счастливым и жить. В дураках. Вы, кажется, нисколько не верите, что с вами соперничает и с той стороны. Ваши слова о соперничестве несколько циничны, полит. Мне жаль, что я не имею права отвечать вам. Что же касается Гаврилы Ардалеоновича, то согласитесь сами, может ли он оставаться спокойным после всего, что он потерял, если вы только знаете его дела хоть Отчасти. Мне кажется, что с этой точки зрения лучше взглянуть. Он еще успеет перемениться. Ему много жить, а жизнь богата. А, впрочем, впрочем потерялся вдруг князь. Насчет подкопов я даже и не понимаю, про что вы говорите. Оставим лучше этот разговор и полит. «Оставим до времени, к тому же ведь нельзя и без благородства с вашей-то стороны. Да, князь, вам нужно самому пальцем пощупать, чтоб опять не поверить? Ха-ха! А очень вы меня презираете теперь, как вы думаете?» «За что? За то, что вы больше нас страдали и страдаете? Нет, а за то, что недостоин своего страдания». Кто мог страдать больше, стало быть и достоин страдать больше. Агла Ивановна, когда прочла вашу исповедь, хотела вас видеть, но... — Откладывает ей нельзя, понимаю, понимаю, — перебил Ипполит, как бы стараясь поскорее отклонить разговор. Кстати, говорят, вы сами читали ей всю эту галиматью вслух, подлинно в бреду написано и сделано. И не понимаю, до какой степени надо быть, не скажу, жестоким это для меня унизительно, но детский чеславным и мстительным, чтобы укорять меня эту исповедью и употреблять ее против меня же как оружие. Не беспокойтесь, я не на ваш счет говорю. Но мне жаль, что вы отказываетесь от этой тетрадки, Полит. Она искренна, и знаете, что даже самые смешные стороны ее, а их много, и Полит сильно поморщился. Искуплены страданием, потому что признаваться в них было тоже страдание и, может быть, большое мужество. Мысль, вас подвигшая, имела непременно благородное основание, чтобы там не казалось. Чем далее, тем яснее я это вижу, клянусь вам. Я вас не сужу, я говорю, чтобы высказаться, и мне жаль, что я тогда молчал. И Полит вспыхнул, у него была мелькнула мысль, что князь притворяется и ловит его, но, вглядевшись в лицо его, он не мог не поверить его искренности, лицо его прояснилось. «А вот все-таки умирать», — проговорил он, чуть не прибавив такому человеку, как я, — «и вообразите, как меня допекает ваш Ганечка». Он выдумал, видя возражение, что, может быть, из тех, кто... Тогда слушал мою тетрадку, трое четверо умрут, пожалуй, раньше меня. Каково? Он думает, что это утешение. Ха-ха! Во-первых, еще не умерли. Да если бы даже эти люди и перемерли то какое же в этом утешение, согласитесь сами. Он по себе судит. Впрочем, он еще дальше пошел. Он теперь просто ругается и говорит, что порядочный человек умирает, в таком случае молча, и что во всем этом, с моей стороны, был один только эгоизм. Каково? Нет, каков эгоизм с его стороны? Какова утонченность, или лучше сказать, какова в то же время... Воловья грубость их эгоизма, которого они все-таки никак не могут заметить в себе. Читали вы, князь, про одну смерть одного Степана Глебова в XVIII столетии? Я случайно вчера прочел. Какого Степана Глебова? Был посажен на кол при Петре. Ах, боже мой, знаю. Просидел пятнадцать часов на коле, мороз в шубе и умер с чрезвычайным великодушием. Как же, читал, а что? Дают же Бог такие смерти людям, а нам такие нет. Вы, может быть, думаете, что я не способен умереть так, как Глебов? — О, совсем нет, — сконфузился князь. Я хотел только сказать, что вы, то есть не то, что вы не походили бы на Глебова, но что вы, что вы скорее были бы тогда, угадываю, Остерманом, а не Глебовым. «Вы это хотите сказать?» «Каким Остерманом?» — удивился князь. «Остерманом, дипломатом Остерманом, Петровским Остерманом», — пробормотал Иполит, вдруг, несколько сбившись. Последовало некоторое недоумение. «О, нет, я не то хотел сказать», — протянул вдруг князь после некоторого молчания. «Вы, мне кажется, никогда бы не были Остерманом». Полит нахмурился. Впрочем, я ведь почему это так утверждаю, вдруг подхватил князь, видимо, желая поправиться, потому что тогдашние люди, клянусь вам, меня это всегда поражало. Совсем точно и не те люди были, как мы теперь, не то племя было, какое теперь в наш век. Право, точно порода другая. Тогда люди были как-то об одной идее, а теперь нервнее, развитие сенситивнее. Как-то О двух, о трех идеях за раз теперешний человек шире, и, клянусь, это-то и мешает ему быть таким односоставным человеком, как в тех веках. Я, я это единственно к тому сказал, а не понимаю. За наивность, с которой вы не согласились со мной, вы теперь лезете утешать меня. Ха-ха! Вы совершенно дитя, князь. Однако ж я замечаю, что вы все третируете меня, как как фарфоровую чашку. Ничего, ничего, я не сержусь. Во всяком случае, у нас очень смешной разговор вышел. Вы совершенно иногда дитя, князь. Знаете, впрочем, что я, может быть, и получше желал быть чем-нибудь, чем Остерманом. Для Остермана не стоило бы воскресать из мертвых. А, впрочем, я вижу, что мне надо как можно скорее умирать, не то я сам. Оставьте меня, до свидания. Ну, хорошо, ну, скажите мне сами, ну, как, по-вашему, как мне всего лучше умереть, чтобы вышло как можно добродетельнее, то есть... Ну, говорите. Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье, проговорил князь тихим голосом. Ха-ха-ха, так я и думал. Непременно что-нибудь ждал в этом роде. Однако же вы... Однако же вы... Ну, ну, красноречивые люди. До свидания. До свидания.